Глава 8. Возле гостевой спальни находилась маленькая гостиная, в которой командиры обычно держали совет. Именно здесь господин Хосакава и командир Бенхамин часами просиживали за шахматной доской. Казалось, только шахматы и могли отвлечь Бенхамина от его страданий. Лишай до полстаки до его глаза вызвал инфекцию и конъюнктивит. Воспалённый глаз покраснел и загноился. Чем больше командир сосредотачивался на шахматах, тем лучше получалось не думать о боли. Разумеется, он никогда о ней не забывал, но играя, хотя бы выбирался из самой её сердцевины. В течение долгого времени заложникам разрешалось находиться лишь в нескольких комнатах дома, но когда дисциплина ослабла, их стали время от времени допускать и в другие помещения. Господин Хосакава долгое время даже не знал о существовании маленькой гостиной, пока его не пригласили играть в шахматы. Это была совсем небольшая комнатка, возле окна игральный столик и два стула, у стены софа, секретер с письменным прибором, застеклённый стеллаж с книгами в кожаных переплётах. На окне жёлтые шторы, на стене картина с кораблём, на полу ковёр с голубыми цветами. Комната как комната, но она была маленькой, и после 3 месяцев проведённых в огромной гостиной, дарила господину Хосакаве чувство вдохновения и той успокоительной защищённости, которую он испытывал ребёнком, когда забирался с головой под одеяло. Он осознал это только во время третьего сеанса игры. В японских домах не делают огромных комнат. Японец попадает в подобные помещения лишь приходя на банкет или в оперный театр. Господину Хосакаве нравилось, что в этой комнате, если встать на стул, можно достать пальцами до потолка. Он радовался всему, что помогало ему заново осваиваться с окружающим миром. Все познания и догадки господина Хосакавы в области законов человеческого общежития за последний месяц обнаружили свою полную несостоятельность. Раньше его жизнь вмещала бесконечные часы работы, вечные переговоры и компромиссы, а теперь он играл в шахматы с террористом, к которому испытывал странную, необъяснимую симпатию. Раньше он был главой почтенного семейства, жизнь которого подчинялась строгому порядку, а теперь его окружали люди, которых он любил, но язык которых не понимал. Раньше он посвящал опере несколько минут перед сном, теперь каждый день часами слушал оперную музыку в живом исполнении, во всём её великолепии и несовершенстве. И обладательница волшебного голоса садилась подле него на диван, брала его за руку, смеялась. Люди за пределами дома полагали, что господин Хасакава сейчас очень страдает. Он едва ли сможет когда-нибудь объяснить им, насколько они ошибались. Люди за пределами дома, он не мог совсем перестать думать о них. Но ясное понимание того, что он наверняка очень скоро потеряет ту сладость жизни, которую обрёл в этом доме, заставляло его сильнее дорожить каждым мгновением. Командир Бенхамин был хорошим шахматистом, но господина Хасакаву превзойти не мог. Оба они терпеть не могли игру на время и над каждым ходом готовы были размышлять до бесконечности, и поскольку оба были равно талантливы и равно медлительны, никогда друг друга не раздражали. Как-то господин Хасакава в ожидании своего хода присел на диван и закрыл глаза. А когда проснулся, то увидел, что командир Бенхамин всё ещё задумчиво двигает своего коня туда-сюда через те же три шахматные клетки. Стратегии у них были разные. Командир Бенхамин старался контролировать центр поля, господин Хасакава предпочитал оборону. Побеждал то один, то другой, и ни победы, ни поражения никто не комментировал. Откровенно говоря, языковой барьер шёл шахматистом лишь на пользу. В молчании игра протекала спокойнее, никто не хвастался удачными ходами, не оплакивал неудачные. Ход ферзём, король повержен, шах и мат, и никто из игроков даже не вспоминал про слова, которые Гэн написал им специально для таких случаев. Окончив партию, они лишь тихо кивали друг к другу и принимались расставлять фигуры, чтобы на следующий день все было готово к новому поединку. Ни одному из них даже в голову не приходило покинуть комнату, не наведя на доске порядок. Несмотря на то, что по всем стандартам дом был громадным, уединение в нем не удавалось обрести никому, кроме Кармен и Гена, которые встречались в посудной кладовке часа в два ночи. Оперное пение, приготовление пищи и игра в шахматы всё происходило на глазах у общественности. Маленькая гостиная находилась в том же конце дома, что и кабинет, где безумлку трещал телевизор, так что если кто-то из юных террористов искал новых развлечений, то при желании мог понаблюдать за игрой в шахматы. Заложники, когда охрана, повинуясь внезапному душевному порыву, позволяла им погулять по коридору, Заходили посмотреть на игру на 10-15 минут, правда, за это время им редко удавалось увидеть больше одного хода. Нелегко наблюдать за шахматной партией, если ты привык к футболу. Игра вроде бы идёт, но ничего не происходит. Шахматы действовали на зрителей как церковная литургия, лекция по алгебре или снотворное. Однако двое обитателей дома проводили здесь целые часы и никогда не клевали носом. Ишмаэль и Роксана. Роксана приходила в маленькую гостиную смотреть на игру господина Хасакавы, желая отблагодарить его за внимание, с которым он выслушивал ее выступление. А Ишмаэль... приходил, потому что ему самому хотелось поиграть в шахматы с господином Хысакавой или командиром Бенхамином, только он не был уверен, что ему разрешат. Все юные террористы старались не наглеть и лишнего у командиров не просить. Как и все дети, они иногда начинали что-то клянчить, но при этом испытывали к старшим товарищам непритворное уважение. Они могли часами пялиться в телевизор, но дежурство не пропускали никогда. Они не требовали у меснера мороженого. Подобные просьбы были прерогативой командиров, и командиры мороженое заказывали лишь дважды. Мальчишки не дрались между собой, хотя иногда удержаться было почти невозможно. Командиры сурово наказывали за драки, а от Эктора, юным бандитом, в таких случаях доставалось ещё больше, чем друг от друга, так как командир воспитывал в бойцах командный дух. Если же без драки было, ну совсем никак не обойтись. Мальчишки сходились в подвале, снимали рубашки и тщательно следили за тем, чтобы не попадать по лицу. Парни начали нарушать правила, которые они так старательно зубрили на тренировках. Вернее, одни правила, например, уважительно разговаривать со старшим по званию, соблюдались неукоснительно. а другие, например, не разговаривать с заложниками, кроме тех случаев, когда нужно сделать им замечание, мало-помалу забылись. Вообще, что именно разрешают или не разрешают командиры, было понятно не всегда. Ишмаэль старался запомнить расположение фигур на доске. Название фигур он не знал, потому что в комнате никто не произносил ни слова. Он мысленно прикидывал, что... Как лучше начать разговор? Не попросить ли Гена попросить за него? Ген про что угодно может, так сказать, что все сразу понимают дело важное. А может попросить Гена, чтобы тот попросил Меснера? Меснер ведь переговорщик. Но у Гена, похоже, было много дела, а Меснер, если подумать, наверное, не ахти какой хороший переговорщик. раз они до сих пор тут сидят. Больше всего Ишмаэлю хотелось попросить вице-президента. Его он уважал больше всех и даже считал своим другом. Но командиры почему-то постоянно насмехались над вице-президентом, и любая его просьба неизменно отвергалась. Получалось, что походатайствовать за себя мог лишь он сам, и, помучившись пару дней, Ишмаэль наконец набрался храбрости и пошел к шахматистам. Дни в вице-президентском доме так походили один на другой, что ждать какого-то особенно подходящего момента было бессмысленно. Командир Бенхамин только что сделал ход, и господин Хасакава начал обдумывать положение. Роксана сидела на софе, упершись локтями в колени и опустив подбородок на сложенные ладони. Она смотрела на доску так, словно та могла в любую минуту вскочить и выбежать вон. Вот бы поговорить с Раксаной. Интересно. Она умеет играть в шахматы. Сеньор хрипло пробормотал Исмаэль, словно в горле у него застрял кусок льда. Командир взглянул на него сощурившись. До этой минуты он вообще не замечал Исмаэля. Да чего же мелкий паренёк? Родителей у Исмаэля не было. В отряд его записал дядя Всего за несколько месяцев до их предприятия утверждаю, что в их семье все дети сперва такие, а потом становятся дулдами. Но Бенхамин уже начал подозревать, что дядя наврал. По всему было похоже, что ничего примечательного из Ишмаила не вырастет. Однако Малетц изо всех сил старался не отставать от товарищей и стойко переносил все насмешки. К тому же очень полезно иметь в отряде хоть одного человечка, которого можно легко поднять и засунуть в форточку. Что тебе? Я хотел спросить, сеньор, если вы, конечно, не возражаете. Он замялся, собрался с духом и начал снова. Я хотел спросить, если потом будет время, нельзя ли мне сыграть с тем, кто выиграет. Тут ему пришло в голову, что вероятность победы господина Хисакавы 50 на 50 и получается, что он попросил неправильно или с тем, кто проиграет. Ты умеешь играть в шахматы? спросил командир Бенхамин. Господин Хысакавы и Раксана не отрывали глаз от доски. Раньше они взглянули бы на говорящего хотя бы из вежливости, даже не понимая ни слова из сказанного им, но теперь они уже немного понимали по-испански и не сочли нужным отвлекаться. Господин Хисакава прикидывал, как бы подстерить воражеского слона. Раксане казалось, что она читает его мысли. "Вроде бы, сказал мальчик, я долго смотрел, кажется, я разобрался, как играть". Бенхамин расхохотался, но по-доброму. Он похлопал господина Хисакаву по плечу. Тот поднял глаза и поправил на переносице очки. Тогда Бенхамин опустил руку мальчишке на пешку и подвигал её по доске от Исмаэля к себе, потом от Исмаэля к господину Хосакаве, чтобы было совсем понятно. Господин Хосакава улыбнулся и хлопнул парня по плечу. "Договорились, сыграешь с победителем", сказал командир Бенхамин. Исмаэль, вне себя от восторга, занял место у ног Раксаны и стал смотреть на доску так же, как она, как на живое существо. Сколько шахматной премудрости ему ещё предстояло постичь, а времени только до конца партии. В дверях возник Гэн, рядом с ним стоял Меснер. Он весь казался каким-то поблёкшим, только волосы по-прежнему сияли как солнце. Переговорщик, как обычно, был одет в чёрные брюки и белую рубашку с чёрным галстуком, но его одежда, точно так же как у всех обитателей дома, уже начинала изнашиваться. Он скрестил на груди руки и стал молча наблюдать за игрой. В юности, в составе шахматной команды колледжа, он ездил играть против французов и итальянцев. Он и сейчас был не прочь сыграть, но задержись он в доме на 3 часа, люди снаружи будут ждать какого-то необыкновенного прорыва в переговорах. Бенхамин застыл с поднятой рукой, он начал понимать, что его слон в опасности. Меснер проследил направление его взгляда. Ему захотелось сказать командиру, что главная его проблема вовсе не слон, но бог свидетель, тот всё равно его не послушает. Передайте командиру, что я принёс свежие газеты, обратился он к Гэну по-французски. Он мог бы сказать это по-испански, но знал, что Бенхамин вряд ли заинтересуется его сообщением в середине хода. Хорошо, скажу. Раксана, не отрывая глаз от доски, приветственно махнула Меснеру рукой. Её примеру последовал Исмаил, у которого уже живот сводило от страха, а вдруг он всё-таки не умеет играть в шахматы. Вы не собираетесь нас отсюда наконец вытащить, спросила Раксана. Никаких подвижек, Меснер старался говорить небрежным тоном, никогда не сталкивался с такой В патовой ситуации его грызла зависть к Космаэлю, который сидел у ног певицы. Стоило парню протянуть руку, он мог коснуться её колена. Они могли бы начать морить нас тут голодом. Раксана тоже старалась говорить спокойно, как будто боялась помешать ходу игры. Еда совсем неплохая, если бы власти хотели подвижек, наверняка присылали бы что-нибудь похуже. Наверное, они так уж сильно не хотят нас освободить, если дают нам всё необходимое. Месснер почесал затылок. «Хм, боюсь, что в этом ваша вина. Если вы считали себя знаменитой перед тем, как приехать в эту страну, то вам стоит почитать, что о вас пишут теперь. Калос, по сравнению с вами, хористка из второго состава. Если вы умрете от голода, то правительство будет скинуто в тот же день». Роксана поглядела на него случезарной с цинической улыбкой – блеснули зубы и у Меснера защемило сердце. То есть и, и, вы хотите сказать, что если я выйду отсюда живой, то смогу удвоить свои гонорары, вы сможете их утроить. Господи, пробормотал Раксана. Вы же только что подсказали Бенхамину, как сбросить правительство, а он всё пропустил. Командир Бенхамин положил руку на слона, покачал фигуру из стороны в сторону. Слова Меснера и Раксаны обтекали его, как речная вода камень. Меснер смотрел на Исмаэля. Казалось, пока командир обдумывал свой ход, поленёг даже дышать забыл. Меснеру приходилось участвовать во многих переговорах, но на этот раз ему было совершенно всё равно, кто победит. Впрочем, правительство побеждает всегда. Месснер только обрадовался бы, сумей террористы сбежать. Пусть воспользуются туннелем, который роют для них военные, пусть уползут сквозь те же самые вентиляционные трубы, сквозь которые сюда проникли, и вернутся в джунгли, из которых пришли. Революционеры из них, как из дерьма, снаряд. И именно поэтому, считал Месснер, они не заслуживают наказания, которое в скором времени их наверняка настигнет. Он их очень жалел, вот и все». Раньше он никогда не испытывал жалости к террористам. Исмаэль вздохнул, когда командир убрал руку со слона и положил её на коня. Ход был явно неудачный, даже Исмаэлю это было ясно. Он прислонился спиной к дивану, и Раксана тут же положила одну руку ему на плечо, а другую на макушку и стала рассеянно теребить его волосы словно свои собственные. Но Ишмаэль этого даже не заметил. Он был весь поглощен игрой, которая через шесть ходов благополучно закончилась. «Ну ладно, на сегодня достаточно», — сказал Бенхамин, ни к кому в особенности не обращаясь. Стоило партии завершиться, как шлюзы боли открылись, и она пылающим потоком заполнила его голову. Командир и господин Хасакава обменялись кратким учтивым рукопожатием, как всегда после игры. «Контакт!» Господин Хосакава несколько раз поклонился. Бенхамин поклонился в ответ. Этот странный японский обычай оказался заразительным, как нервный тик. Затем он махнул рукой Исмаэлю, приглашая его за доску, только если синьор не возражает, предупредил он. Не навязывайся ему. Гэн, спроси господина Хосакаву, может быть, он хочет сделать передышку и сыграть завтра. Но господин Хасакава был не против играть с Ишмаэлем прямо сейчас, а тот уже успел удобно устроиться в теплом кресле командира Бенхамина. Он начал расставлять на доске фигуры. «С чем пришли?» — спросил Бенхамин Месснера. «Да все с тем же». Месснер полистал принесенные бумаги, ультиматум от президента, ультиматум от начальника полиции. «Они не уступят». Могу вам сказать со всей ответственностью, они сейчас ещё меньше склонны к уступкам, чем раньше. Правительство вполне устраивает сложившееся положение. Люди начинают свыкаться с происходящим, проходя мимо этого дома, они даже не останавливаются. Пока Ген переводил, переговорщик передал командиру новый список требований от военных. Бывали дни, когда они даже не удосуживались печатать его заново, просто делали копию старого и карандашом переправляли число. Ну, хорошо. Посмотрим, кто кого переупрямит. Мы можем ждать до бесконечности. Мы просто гении ожидания. Бенхамин со скучающим видом просмотрел бумаги, потом открыл маленький французский секретёр и достал список требований террористов, который Ген отпечатал ночью. Передайте им это. Местер взял бумаги, не глядя, Наверняка всё то же самое. Их требования постепенно становились всё безумнее: освобождение политических заключённых из других стран, людей, которых они даже не знали, раздача еды бедным, изменение избирательного законодательства. Последнее придумал Эктор, начитавшись юридических книг из библиотеки вице-президента. Не получив ничего, террористы вместо того, чтобы поумерить аппетиты, начинали требовать ещё больше. Они неизменно сдабривали свои письма, изрядной порцией угроз обещали начать расстреливать заложников, однако все эти угрозы, условия и требования уже стали для них своего рода риторическим приёмом. Они значили не больше, чем те печати и штампы, которыми скрепляло свои бумаги правительство. Господин Хосакава разрешил Исмаэлю уходить первым. Мальчик начал с третьей пешки. Командир Бенхамин сел рядом, чтобы наблюдать за игрой. «Нам надо об этом поговорить», — сказал Месснер. «Не о чем тут говорить». «По-моему...» — начал Месснер, его мучила совесть. Ему казалось, что, будь у него побольше мозгов, инцидент давно был бы исчерпан. «Вам надо кое-что обдумать». «Ш-ш-ш!» — остановил его командир Бенхамин, приложив палец к губам. Он указал на доску. «Начинается?» Меснер прислонился к стене, охваченный внезапной усталостью. Исмаил передумал и убрал руку с пешки. "Давайте я вас провожу", предложил Раксан Меснеру. Что встряпнулся командир Бенхамин. Она сказала, что хочет проводить господина Меснера к двери, перевёл Ган. Но Бенхамин уже потерял интерес ко всему, что творилось за пределами шахматной доски. Ему хотелось знать, действительно ли мальчик научился играть. Расскажите, что они там собираются делать, попросила Раксана, когда они спускались в холл. Гэн шёл рядом, поэтому все трое говорили по-английски, не имея ни малейшего понятия. "Имейте наверняка", настаивала Раксана. Он посмотрел на неё, и вот уже в который раз удивился тому, какая же она маленькая. В тот вечер она запомнилась ему громадной и величественной, но стоит рядом с ним Она выглядела такой крошечной, что её легко можно было спрятать под пальто, будь у Меснора пальто. Он мог бы просто прижать её к себе и вывести из дома. В Женеве у него была замечательная шинель, доставшаяся от отца. Отец был крупнее Меснора, но тот всё равно носил шинель как из сентиментальных, так и из практических соображений. При ходьбе шинель красиво развевалась. «Я всего лишь курьер, средство связи», — пояснил Месснер. «Я приношу бумаги, уношу бумаги, удостоверяюсь, что у вас хватает масла для бутербродов. Меня ни в какие дела не посвящают». Роксана взяла его под руку, без всякого кокетства, а так, как героиня английского романа XIX века берет под руку джентльмена, отправляясь на прогулку. Сквозь рука в блузке Месснер чувствовал тепло ее руки — Ему очень не хотелось оставлять её в доме. Пожалуйста, расскажите мне всё, шептала она. Я потеряла счёт времени. Иногда мне кажется, что это теперь мой дом, что я останусь здесь навсегда. Если бы я знала это наверняка, на душе у меня было бы спокойней. Вы меня понимаете? Мне нужно знать, как долго это ещё может продлиться. Видеть её каждый день, стоять возле дома на тротуаре вместе с огромной толпой и слушать её пение разве не чудо? Мне кажется, наконец выдовилась из себя меснер. Это может продлиться ещё очень долго. Ген следовал за ними, как вышколенный дворянский, почтительный, но готовый к услугам по первому требованию. Он слушал. Меснер сказал очень долго. Он подумал о Кармен, обо всех языках, которые могла бы выучить смыślённая девушка. Да, заниматься ей придётся очень долго. Заметив троицу, Рубен бросился им навстречу, торопясь, пока охранники его не заметили. «Месснер», — возгласил он, — «это просто чудо, я вас ждал, ждал, и вот, на ловца и зверь бежит. Как там наше правительство? Уже нашло мне замену». «Ну что вы, как можно?» — успокоил вице-президент Месснер. Роксана отпустила его руку и сделала шаг к Гену. Месснеру тут же стало как будто холоднее». Нам нужно мыло, быстро тараторил вице-президент. Всякое: банное, хозяйственное, туалетное. Местер слушал его рассеянно, ему хотелось поговорить с Раксаной ещё. И Гэна им никакого не нужно. Местеру теперь даже сны снились на английском языке. Когда ещё им представится случай побыть наедине? Посмотрим, что я смогу сделать, рассеянно пробормотал он. Рубен вспылил. Да что с вами? Я же просто прошу мыло. Да-да, конечно, завтра будет мыло, пришёл в себя Меснер, откуда вдруг в его голосе взялась такая мягкость. Меснеру очень хотелось вернуться домой в Швейцарию, где почтальон, который не знал о нём ровным счётом ничего, каждый день приносил ему почту и клал её в нужный ящик. Ему хотелось снова стать никому не нужным, незаметным, неизвестным. Ваше лицо наконец зажило. Кажется, вице-президент и сам почувствовал неуместность своего раздражения. Как можно ругаться из-за мыла с другом, несущим такую ношу, если когда тронулся до своего лба? Я думал, уже никогда не заживёт шрам ужасный, да? Выглядити как герой, заверил его Меснер. Я буду говорить, что получил его от вас. Рубен весело заглянул в водянистые глаза Меснера. Что у нас с вами случилось по ножовщину в баре? Меснер подошёл к двери и поднял вверх руки. Биатрис и Хесус, охранявшие дверь, тщательно осмотрели его и охлопали. От прикосновения девичьих рук меснеру стало неловко. Точно так же они поступили, когда он пришёл. Он не мог понять, почему эту процедуру надо производить не только на входе, но и на выходе. Что он мог отсюда вынести тайком? Они думают, что вы можете украсть мыло, сказал вице-президент, как будто читая его мысли. Им непонятно, куда оно девается, сами-то они им не пользуются. "Маш, назад на диван", приказал ему Хесус. Вице-президент и так уже хотел вздремнуть и без дальнейших препирательств отправился в гостиную. Мэснер вышел из дома ни с кем не попрощавшись.